Глава двадцатая, в которой я попадаю на невероятный бал. Зал я узнала с первого взгляда, хотя была здесь всего раз и то мимоходом, когда мы с шоколадкой перебегали от одного тайного лаза к другому. Как можно не узнать место, посреди которого растет живой дуб, зеленый в разгар зимы? Его крона накрывала центр зала раскидистым шатром, Ветви были украшены пестрыми гирляндами, безделицами из фольги и крохотными лучезарами, заключенными в футляры цветного шелка. Узловатый ствол в четыре обхвата объевали золотые и серебряные цепи. Вокруг дуба, без видимых опор, ходили друг за другом солнце и луна. Недосягаемый высокий потолок изображал небесный свод, но вместо звезд на нем цвели цветы. Звезды мерцали ниже, покачиваясь на прозрачных нитях, как стеклянные капельки в храме Свена и Свяны. Нити поблескивали, будто дождинки в воздухе. Звезды весело перемигивались, меняя оттенки. И вся эта фиерия огней разливались в зеркале узорчатого паркета сплошным озером бликов, сияя так, что глазам было больно. Я думала, меня на бал не возьмут. Но было решено, что принцесса Вайнора должна предстать перед двором будущего супруга во всем великолепии. А снежная кошка, которой восхищалась сама королева-бабушка, станет пикантным штрихом к образу прекрасной Камилии Севера. Для меня даже соорудили корзинку в кружевах и лентах. Но принцесса сказала, я видела, как белка ходит с графом. Белка, я знаю, ты большая умница. Может, ты со мной пойдешь? Мр, согласилась я, и мы пошли. Сегодня Камелия впрямь была снежной принцессой. Платье льдисто голубых тонов, тяжелые шелка, легкие вуали, искрящиеся кружево. Кроем похоже на то, что отказались купить у нас обманщики болли. Майра не зря пророчила: скоро такое будет носить вся альгота. Волосы ее высочеству подняли и уложили строгой спиралью, не выпустив ни единого зветка, а сверху накрыли тончайшей сеточкой, усыпанной крохотными алмазами. Алмазным было и тонкое ожерелье, украсившее ее шею. Эта подчеркнуто холодная оправа придала красоте принцессы какую-то нечеловеческую изысканность. Даже страшно стало. Думаю, если бы у нежи была дочь, она выглядела бы именно так. Стукнул жезл церемонии местера. Парадные двери, увитые золотыми виноградными лозами, распахнулись. И подзычная Ее высочество Камелия Аннеборга Сисилия, третья принцесса королевства Вайнор из дома Маритимов. Мы вступили в бальный зал. Алрик был уже там, нарядный и златокудрый, как на портрете. Взяв камелию за руку, он двинулся по кругу, и придворные склонялись перед ослепительной парой. Сперва было занятно наблюдать, как по людскому морю катится волна поклонов. Потом стало скучно, и я принялась разглядывать обстановку. Подобно дворцу в целом, зал был устроен по образу леса. Но на этот раз строителям показалось мало придать стенам вид жмущихся друг к другу деревьев. Как в настоящем лесу на опушку выбегает молодая поросль, так и здесь деревца и кусты выходили из стен по одному парами или целыми стайками, образуя укромные закутки, в которых можно было уединиться и отдохнуть на мягких диванах. С ветвей свисали связки настоящих еловых лап, перевитых лентами, символ близящейся ночи всех богов, когда время замирает, уступая место вечности. Под деревьями стояли столики с напитками и угощениями. Я вдыхала ароматы хвои, пирожных и тяжелых вечерних духов, рассматривала платья дам, отмечая для себя изюминки, кроя и отделки. На балконе заиграл оркестр. Алерик повел камелию танцевать, и, надо признать, они неплохо смотрелись вместе. Паркет заполнился парами. Музыка летела над залом, как летний ветер. Со звуками скрипок сливались оживленные голоса. Праздник кружил голову. Прочь тревоги, долой печаль. Разве могла я вообразить, что когда-нибудь окажусь во дворце на королевском балу, увижу столько чудес. Сегодня не буду думать о плохом. Я кошка, и это прекрасно. Не надо приседать, кланяться, краснеть, путаясь в правилах, и ждать, когда какой-нибудь кавалер, наверняка до ужаса неприятный, соизволит пригласить меня на танец. Я могу кружиться и подпрыгивать, как вздумается, в свое удовольствие и на потеху всем, кто меня видит. «Смотрите, кошечка танцует! Давай, киса, пляши!» И я плясала от души, пока не заметила принца Гюнтера с его прихвостнями. Он стоял далеко и на меня не смотрел, но желание веселиться вмиг улетучилось. Хорошо, что в зале есть кошачьи ходы, можно сбежать хоть сейчас. Я думала, эти ходы откроют мне все тайны дворца. Прошлой ночью вышла на разведку для начала поставив себе простую задачу — повторить путь от Войнорского крыла до комнат кавалера Болли. И что же? Проплутала часа два и выбралась наружу совсем не там, где рассчитывала. Этот лабиринт надо обследовать не спеша. И точно не сейчас. А укрыться от недобрых глаз можно и на виду. Пышные подолы, лаковые туфли, офицерские сапоги — тоже лабиринт. Его я одолела без труда и уже через минуту стояла на приствольной решетке у подножия дуба, ощущая лапами холод чугунных прутьев. Решетка прикрывала отверстие в полу, через которое поднимался к потолку могучий морщинистый ствол. — Сколько же лет этому дереву? Неужели его посадили еще при строительстве дворца? И ни одного сухого сучка! В просветах решетки было видно темную комнату этажом ниже. Мне представилось, что весь огромный дворец выращен из корней этого дуба. Примет ли дерево лета кошку, отмеченную богиней зимы? Я прыгнула и быстренько вскарабкалась на развилку ствола. Выше что-то застрекотало, мелькнул в листве пушистый хвост. «Белка!» С сердитым щебетом вспорхнули и унеслись куда-то вверх две маленькие птички. Я перебиралась с сука на сук, с ветки на ветку, стараясь больше никого не спугнуть, и мысленно уговаривала дуб. «Не бойся, я не обижу твоих маленьких жильцов, просто посижу тут в тихомолку и мы вместе посмотрим, что творится вокруг». С высоты мне был открыт каждый уголок зала. Вон королева-бабушка в окружении цветника дам. Вон камелия танцует с дядей. А Альрик, надо же, с графиней Вертен. Кайсу, одетую в воздушное розовое платье, вел по паркету де Геринг, возвышаясь над ней, как журавль над воробушком. Фендрика Лорна Ойсина среди гостей видно не было. Потом я обнаружила, что у каждой двери, а их в зале оказалась целая дюжина, застыло по два гвардейца при полном параде, и одна из этих живых статуй — наш Фендрик. Взгляд легко отыскал основную группу войнорцев. К ним присоединилась баронесса Хендевик. Всего за несколько дней Эйланка стала своей в свете ее высочества. Принц-секретарь держался отдельно притворяясь, будто ему нет дела до камелии. Пришлось несколько раз сменить наблюдательную позицию, прежде чем я увидела Рауда. Он отлично выглядел в модном облегающем сюртуке цвета темного шоколада, но не танцевал, предпочитая беседовать с двумя другими владыками стихий под сенью небольшой осины. Отец и дочь Болли тоже были здесь. Пару кавалеру составила пышнотелая дама в желто-золотистом платье. Эмилону вел в танце граф Скадлик, явно довольный собой. Барышня не смотрела на него, отвернув в сторону изящную головку. Сегодня ее нарядили валые. Фасон был подчеркнуто бальным, но когда всю жизнь шьешь свадебные платья, в каждой девушке в красном видишь невесту. А этот танец на главном балу года был красноречивее объявления о помолвке. Тем более, что стоило заиграть новой мелодии, граф пригласил Эмилону вновь. Глаз зацепился за знакомое розовое платье, и все мысли вылетели у меня из головы. Кайса танцевала с принцем Гюнтером. Сразу стало ясно, что это не танец, а издевательство. В пренебрежении всеми правилами брат короля был без перчаток. Одной рукой он жестко стискивал в кулаке ладошку Кайсы, а другой шарил у фрейлины по спине. Вот его ладонь скользнула ниже талии, вот поднялась к голым плечам. Кайса сбилась с шага, но Гюнтер потащил ее за собой, прижав вплотную. Должно быть, так он ее и пригласил. Схватил за руку до да выволок силой. Отказать принцу дочь мелкого дворянина права не имела, а вступиться за нее, не опасаясь наказания, мог только равный по положению. Но ни герцога Клокскраппа, ни Камелии, ни Аллерика поблизости не было. Зато от дверей через зал бежал ригонский гвардеец. Он подбежал и вытянулся во фрунт, вскинув руку к парадной каске с козырьком и пикой на макушке. О чем он докладывал, за звуками оркестра и шумом толпы я не слышала, но в конце концов принц неохотно выпустил свою добычу и вслед за Фендриком двинулся к выходу. Кайса дождалась, когда он отойдет, и, подхватив юбки, припустила к своим. А я поняла, что у меня болят когти. Оказывается, я до предела вогнала их в кору дуба и сидела так все время, пока дело не разрешилось. Внезапно музыка смолкла. Танцующие пары остановились и поспешили освободить центр зала. Вперед вышел король. В его руке был деревянный посох, похожий на ствол молоденького деревца, на котором зеленели пучки свежих листьев. Посох ударил об пол, и по залу прокатился легкий гул даже ветка подо мной загудела. В ответ на этот призыв гости зимнего бала все как один бросили свои разговоры отставили бокалы и тарелочки с закусками и почтительно повернулись к его величеству. Вы знаете обычай нашего бала. Должно быть, тут не обошлось без магии. Голос Алерика взлетел под своды зала, и звезды закачались на своих невидимых нитях. Грядет ночь всех богов, и в ее канун, в самом сердце лета, «Ровно на одну минуту я уступаю власть зиме!» Распахнулась дверь, и ввезли здоровенную колоду, такого дикого вида, будто сейчас из лесной чащи. На ее верхушке, на обломанном суку, сидела сова, совсем как живая, только в три раза больше. В мшистый бок колоды был врезан огромный циферблат с одной единственной стрелкой. Я думала, нас ждет тот же фокус, что Алерик проделал на первой прогулке с камельей. Сейчас дуб начнет желтеть, облетать, забраться что-ли повыше, чтобы меня не заметили в оголившихся ветвях. Но тут от отхлынувшей к стенам толпы отделился Раут и со сдержанным поклоном принял у Алерика посох. Сова на колоде открыла глаза и мягко ухнула. В воздухе повеяло холодом, словно отворили окно, выходящее в зимний парк. «Граф, что же вы молчите?» — воскликнул Алерик. «Напомните гостям, что надо загадать желание». «Уверен, это всем известно», — отозвался Раут прохладно, но учтиво. По залу шелестом пробежал смех. Придворные решили, что это шутка, а мне стало тревожно. Не знаю, что Раут должен сделать, но вдруг он не сможет. Что, если для этого нужен дар? Может, Альдерик хочет выставить его на посмешище? — Пока бьют часы, загадайте желание и держите его в уме, — закричал король. — Тогда боги вас услышат. — Уж не пьян ли он? Слишком его веселье отдавало безумием. Гости взволнованно зашумели. Они явно знали, чего ожидать, и предвкушали маленькое чудо. Загадайте желание. Ни на миг не поверю, что все может быть так просто, но сердце против воли забилось быстрее. Раут стукнул посохом. Звук вышел глухим и слабым, однако живое деревце в его руке на глазах заледенело, став похожим на жезл, которым он укращал метель над лейром. Посох стукнул опять. Разлился хрустальный звон. Солнце и луна померкли. Свет звезд потускнел. Только цветные фонарики на дубе горели, как прежде. В таинственной полутьме раздалось мерное «бом-бом-бом». Это проснулись часы в колоде. Стрелка ожила и принялась отсчитывать срок новой забавы. Перед носом у меня пролетела снежинка потом еще одна, а в следующий миг зал наполнился белым пухом. Я как будто попала в снежный шар или в ледяное царство нежи. Снег закружился вихрями, и из них вырвались духи зимы. Над головами нарядных гостей своем проносились ледяные волки, мчались витязи с синими пиками, а за ними в снежном шлейфе зимние твари всех мастей как ожившие картинки в книжке. Подлинной силы в них не было, только эхо смутное, еле уловимое. «А если позвать нежу?» — пришла шальная мысль. От одного взгляда богини, убеспеченных придворных, волосы встанут дыбом. Узнают тогда, что такое настоящая зима. В белой круговерте вспыхнули искорки. Твари зимы исчезли, и над залом взвелись снежные феи. Вот они и были настоящими. Порхали, кувыркаясь в воздухе, смеялись, а с их крохотных жезлов сыпались и сыпались, будто снег бело-синие огоньки. Гости бала подставляли ладони, ловя эту волшебную пыльцу. Пылинки в их руках бледно вспыхивали, и люди замирали над призрачным свечением с таким видом, будто рассматривали что-то подлинно существующее. Я знала, как коварны феи-проказницы, но их шутки не были злыми. Я протянула лапу. — Глупая! — пискнул тоненький голосок. Мелькнул перед глазами светящийся жезл и ткнул мне в теме ледяной иглой. Все стало белым. То ли пламя, то ли снежные поля, и я посреди этой белизны сама бела, как снег. Маленькая фигурка Карин Эльс в платье цвета погребального савана кружилась в пустоте, счастливо смеясь, и ее белые волосы веером летели по ветру. Вот как сбылось мое желание. Часы пробили в последний раз, и видение сгинуло. Ухнула сова, звонко ударил об пол посох, и зал залила ярким светом. «Каждый из вас увидел свое». — раздался голос Рауда Даниша. — Я не властен над этими видениями. Их посылают боги. — Надеюсь, вам понравилось! — прокричал Алерик, принимая из его рук посох, вновь ставший живым деревцем. Нет, король не стремился выставить Рауда бессильным. Наоборот, он хотел показать, что зимой по-прежнему правит белый граф. И именно он отвечает за все, что творится за окном. А раут почему-то на эту роль соглашался. Своё видение я решила всерьез не принимать и тем более не относиться к нему, как к предзнаменованию. Но не думать о белой фигурке не могла. Что она означала? Что человеческое тело потеряно для меня все равно, что мертво? Или боги пророчили смерть ни одному из тел? «А Карин Эльс как таковой?» На этом потрясения не кончились. Алерик сделал знак, и чиновники в дворцовых мундирах почтительно подвели к нему кавалера Болли с дочерью. Кавалер пыжился от гордости, задрав свою короткую бородку. На личике барышни застыла кукольная улыбка. Алерик взглянул на нее и повернулся к залу. «Господа, сегодня у нас двойной праздник». Я рад взять на себя приятную обязанность объявить о помолвке графа Рауда Даниша Фроста и девицы Эмилоны Болли. Меня как молнией ударила. Нет же, это с графом Скадликом у нее должна быть помолвка. Он вился вокруг, будто слепень. Он посылал подарки. О нем говорила старуха Геннаш, соблазняя Эмилону графским титулом. О нем, а не о Рауди Данише, который стоял рядом с таким видом, будто его все это совершенно не касалось. Болли сунулся к королю, в один миг превратившись из обласканного судьбой гордеца, в лебезящего холопа. Алирик засмеялся и хлопнул его по плечу. Разумеется, советник, благородной девицы Эмилоны Болли. Он подошел к своей бывшей фаворитке, и Эмилона побелела так, что, казалось, сейчас лишится чувств. Однако сумела присесть в безупречном реверансе. Алерик взял ее руку, подержал и вложил в руку Даниша. — Музыку, — велел он, — граф, пригласите свою нареченную на танец. Оркестр заиграл легкую красивую мелодию, какую часто исполняют на свадьбах. Музыка взмывала ввысь и искрилась, как морская волна в солнечный день. А мне хотелось, чтобы балкон под музыкантами рухнул. Даниш и Эмилона вели себя в полном соответствии с этикетом. Каждое движение, каждый жест отличались безупречностью. Их танец можно было показывать на уроках в гимназии. На губы Эмилоны вернулась вымученная улыбка. Граф не утруждал себя фальшивым выражением радости. А я смотрела и не могла поверить. Зачем? Он же знает, что ему готовят. Закончив танец, Даниш возвратил Эмилону отцу, даже снизошел до обмена парой слов с будущим тестем, а затем оставил обоих боли. Но в какую бы сторону он ни двинулся, его сразу окружали придворные поздравляли, расспрашивали и хидничали или всего понемногу. Через полчаса он не выдержал, остановил лакея с подносом, залпом осушил бокал и покинул бальный зал. Но я решила, что не дам ему уйти без объяснений. Лакея с перевернутым бокалом на подносе Раут замечал уже не в первый раз, но подозвать не спешил. Перевернутый бокал означал «есть сообщение» а рядом все время кто-то крутился. После королевского объявления, подобного грому среди ясного неба, его не оставляли в покое ни на минуту. Вот и сейчас новоиспеченного жениха взяла в плен баронесса Кинглер и ее кружок престарелых сплетниц. От их въедливых расспросов и взглядов, горящих жадным любопытством, мутило. Раут решил, что терпел достаточно. «Дамы!» он низко склонил голову. «Прошу меня извинить, но я должен переговорить с невестой». И двинулся прочь, не слушая несущегося вслед кудахтынья. На ходу сделал знак лакею, тот услужливо приблизился. Раут взял бокал с белым вином, вино было как вода. Пока он пил, судорожно быстро, напоказ, лакей произнес, почти не разжимая губ. «Вас ожидают в северном тупике фиалковой галереи». Раут со стуком поставил пустой бокал на поднос рядом с перевернутым и решительным шагом направился к выходу. Пусть думают, что у белого графа нервы не выдержали, и он бежит от позора. Но что за срочность прямо во время бала? Идти пришлось далеко. Фиалковая галерея, устроенная вдоль восточной стены дворца, была одной из самых уединенных. Здесь часто назначали встречи влюбленные пары. И Раут не удивился, увидев в конце коридора даму, закутанную в кружевное покрывало. Если сюда забредет посторонний, решит, что у белого графа свидание. Дама прятала лицо, однако Раут узнал госпожу Ламперк, компаньонку супруги министра Кальбера. Госпожа Ламперк была давним агентом канцлера Соллина. Дождавшись, когда раут подойдет вплотную, она поднялась со скамьи в круглой нише, высланной фиалками, и заговорила, приглушая голос. «Тот, кто занимался интересующим вас делом, сегодня найден мертвым. Судя по всему, несчастный случай. Но известное вам лицо в сомнении». Здесь записано то, что погибший успел собрать. «Бумага самоуничтожится. Читайте скорее». Она вложила ему в руку скатанный в трубочку листок и, подхватив юбки, торопливо удалилась. Прежде чем вскрыть послание, Раут постоял, прислушиваясь. Даже в лучшие дни он почти не чувствовал дворец. Противоположные стихии взаимодействуют плохо» однако присутствие Саглядатая в опасной близости уловил бы и сейчас. К счастью, все было спокойно. Раут развернул трубочку и вгляделся в мелкие торопливые строки. Из записки следовало, что Эйлейф Болли много лет занимался морской торговлей, сам водил суда вокруг всей Осидены, был своим человеком в прибрежных княжествах. Возил чай и кофе из южной земли и пряности с закатных островов. Раут задумчиво кивнул. Маршруты дальние и опасные, но смелый и ловкий человек мог сделать на них состояние. Случалось, боли не видели в Регонии по несколько лет. Из одной такой длительной отлучки он привез красавицу-жену и новорожденную дочь. Члены команды, которых удалось разыскать автору записки, Уверяли, что капитан выкупил танцовщицу из портового кабака в одном из южных княжеств и женился на ней. Уж очень была хороша. Какого она роду племени, никто сказать не мог. Болли звал жену Чи, а дочери дали эйландское имя Эмилона. Вскоре Чи заболела и умерла. Дочь была очень на нее похожа, и Болли в малышке души не чаял. Из каждого плавания привозил ей разные диковины, но когда ему советовали осесть на суше, чтобы быть рядом с девочкой, отмахивался, говоря «Я родился в море и умру в море». И вдруг семь лет назад он ни с того ни с сего продал оба свои судна, купил виноградники и занялся винной торговлей и разного рода спекуляциями. Агент Соллина не поленился выяснить обстоятельства и узнал, что полугодом раньше на барк Болли пришел новый карго-мастер, помощник, ведающий учетом грузов, некий Агмунд Хьяри, ушлый малый с мутным прошлым. Этот Хьяри был наполовину Дас, как нетрудно догадаться по его фамилии, со своими не знался, но, как у дасской братьей водится, приворовывал у хозяина и жульничал с товаром. Открылось это случайно, где-то на полпути от закатных островов к Регонии. Вышел скандал с поножовщиной. Хьяри чуть не зарезал хозяина, за что был высажен на необитаемом острове посреди океана. Ему оставили все, что положено в таких случаях, а сами благополучно вернулись домой. Члены команды в один голос твердили, что хозяин был доволен и полон планов а буквально через месяц или два заявил, что с морем покончено. «И вот что любопытно», — писал агент, «в Кайлане, на родине господина Болли, все уверены, что Агмунд Хьяри был его лучшим другом, чуть ли не который погиб по его вине, о чем господин Болли глубоко сожалел. Движимый раскаяньем он поставил над могилой Хьяри, похороненного там же, в Кайлане, роскошный мраморный памятник. При этом моряки, ходившие с господином Болли к закатным островам, клянутся, что за Хьяри не возвращались и никаких сведений о его судьбе не имеют. У бывшего карго-мастера осталась старуха-мать, и господин Болли пристроил ее кем-то вроде Дуэньи к своей дочери. Агент намеревался собрать все возможные сведения об Агмунде Хьяри, и подумывал о вскрытии могилы. Дочитывая последние строки, Рауд вдруг понял, что он не один. Он скомкал листок в кулаке, ощутив, как тот рассыпается в труху, и быстро обернулся. — Кошка, что ты тут делаешь? Ее мех был облаком лебяжьего пуха в снежных искрах. Бирюзовые глаза горели негодованием. — Давно ты здесь? — уточнил Рауд. Она сердито мявкнула. Потом приподнялась на задних лапах и повернула голову к узкому кривому оконцу. «Нет, кошка, разговаривать мы сейчас не пойдем, прости. Я слишком устал». Видела ли она госпожу Ламперк? Едва ли. А вот как он читал, наверняка видела. Но пошла следом не для того, чтобы разузнать, куда и зачем он сбежал. И сердилась не из-за таинственной записки. Если тебя обеспокоит видение, что бы там ни было, не принимай его близко к сердцу. Это не пророчество, всего лишь придворная игра на ночь всех богов». Кошка, сидящая на задних лапах, выглядела забавно, и Раут против воли улыбнулся. Пушистая красавица издала возмущенное «фррррррх». Она отлично понимала, что он пытается уклониться от ответа. Раут присел на корточки и взял ее за передние лапы, будто за руки. Погладил шелковистую шерсть и горячие шершавые подушечки. Ее зрачки расширились, вспыхнув неисчислимыми вопросами. Раут покачал головой. — Я предупреждал, кошка. Мне еще придется делать вещи, которые тебе не понравятся. Так надо. Не спрашивай. В кожу сейчас же впились острые коготки и замерли. Глаза, яркие, как лучезары, смотрели требовательно и непримиримо. Раут видел в них отражение других глаз — синих, опушенных ресницами цвета темного меда. и Ему вдруг захотелось рассказать то, о чем, кроме Алерика и членов семьи, знал только Варди Соллин. Когда я в который раз пришел просить за брата, — заговорил он, — Аллерик сказал, что позволит Карстену уехать из страны, если я отдам свой дар. Я отказался. Меня учили, что сила, врученная нашему роду, дороже кровных уз и семейного долга. Нас всех этому учат. Мой отец, будучи в расцвете сил, уступил свое место мне, желторотому юнцу, потому что в противном случае дар был бы утрачен, так сказала ему богиня. Еще она сказала, что если он не уйдет, то потеряет сына. Я надеялся, что Алерик не посмеет изувечить Карстена, но он запер семнадцатилетнего мальчишку в подземелье с висельниками. «Наша мать...» Раут замолчал, вспомнив, как графиня Даниш Фрост швыряла ему в лицо яростные слова как хлистало по щекам, и от этих пощечин осыпался лед, сковывавший его изнутри. Словом, я понял, что едва не совершил самую страшную ошибку в жизни. Я вернулся в столицу, пришел к Алирику и сказал, что согласен. В наказании за строптивость он взял с меня слово однажды исполнить его просьбу. Помнишь, сослужи службу, потом скажу, какую». В тот момент Раут думал, что король сошел с ума, о таком просят только боги, да и то в сказках. Он тихо усмехнулся и провел большими пальцами помеху на кошачьих лапах. Когда был заключен брачный договор с Вайнором, Алерик вызвал меня и напомнил о нашем уговоре. Он потребовал, чтобы я женился на Эмилоне Болли. «Не смотри на меня так, кошка, это все неважно». Мошенник Болли и все его хитрые комбинации — мелочь по сравнению с тем, что... что агент, который сунул нос в его прошлое, сейчас лежит в мертвецкой? Так и не закончив, Раут сказал, «Не думай, будто я несерьезно отношусь к твоему предупреждению. Я помню все, что ты мне рассказывала, и буду на стороже, обещаю. Не подсматривай за ним больше, это опасно». А потом зачем-то добавил, «Если мне в самом деле придется жениться на Эмилоне Болли, этот брак будет лишь формальностью. Я не намерен подпускать к себе ни ее, ни ее отца, ни ее няньку. Ноги их не будет в Белом замке, а в Данишхузе тем более». Кошка аккуратно подобрала коготки, не поцарапав ему рук, потом высвободила лапы, оскорбленно фыркнула и направилась прочь, задрав хвост, будто флаг. «Подожди», — сказал Раут, — «я провожу тебя в войнорское крыло». Когда он обменял дар на свободу Карстена, отец был вне себя, но остыв, пришел к выводу, что должен доверять решениям сына, решениям, которые он никогда не принял бы сам. Да, Грунданиш скорее поднял бы открытый бунт и пошел под пули расстрельной команды, чем отдал дар кому-то, кроме родной крови. Араут сделал это. Так может, таков и был замысел богини? Может, все, что случилось, в конечном счете послужит во благо? Когда в дело вступают боги, ничего нельзя исключать. Именно поэтому, сидя на острове сновидцев, который он никогда больше не сможет покинуть, отец не переставал верить, что род Данишей сохранит вторую половину своего имени – Фрост. Именно поэтому Раут надеялся, что у него получится. На кону стояло куда больше, чем фамильная гордость. Правда, сама Нежа не спешила обнадежить своего избранника. Всю первую половину зимы она выказывала ему полное презрение – А потом послала Карин. Зачем? Может, для того, чтобы в решающий момент дать опору?